Глава 24, Тимрад Я стою в тенике Париса, слившись с мраком, и наблюдаю. Слежу, как воровка крадется по двору поместья, как настоящая преступница. Хотя почему как? Она и есть преступница. Но что-то не так. Воровка не идет к главному дому, к окнам моего кабинета или арсеналу. Ее путь лежит к лачугам прислуги, а затем к домику главной кухарки. Зачем? Равиля хранит травы, зелья и сплетни, но не мою чешую. Я вижу, как Лидия говорит со щербатой прислугой, вижу, как та плюет ей вслед. И странное чувство, не ярость, а нечто похожее на понимание, колет меня. Ее здесь все ненавидят так же сильно, Как ненавижу я! Но ее осанка, ее взгляд, в них нет страха преследуемый, лишь чистое упрямство. То самое, что я видел днем, когда она держала ребенка, или вечером, когда стирала платье. Когда воровка идет к дому Равилия, мои кулаки сжимаются от догадки. Главная кухарка разбирается в травах, способных усыпить бдительность, ослабить волю. и много чего интересного способна сварить. Может, Лидия ищет у нее ядовитую траву? Для меня? Для Рата? «Убить?» — снова предлагает Рат. Его кровожадность всегда была на поверхности. Его нетерпение жжет мою душу, как раскаленный уголь. «Нет», — мысленно приказываю я. «Посмотрим, какое злодейство она хочет провернуть на этот раз». Но внутри все клокочет. Я вижу, как она говорит с Равилией. Вижу, как та захлопывает ставню. Как воровка поглядывает на кусты и на змея-побратима мужа Равилия. «Вот сейчас убить?» Рат рвется вперед, и я хватаю его за капюшон, притягивая назад, как норовистого коня. И тут Равилия выходит из дома. А воровка... Воровка тянет свой жалкий наряд вниз с груди. Я разжимаю руку, которой держу капюшон Рата, и он мордой падает вниз, удивленный не меньше меня. И отскакиваю в тень, словно от удара. Не от вида обнаженного плеча, нет, ведь я видел куда больше прелести в своей жизни, а от того, что ниже. Ткань, легкая, черная, как ночь, и тонкая, как кружево. Подчёркивающая... нет. Я в ярости встряхиваю головой, прогоняя наваждение. Вот это уловка! Часть ее виртуозного представления. Похоже, она догадалась, что я слежу и всячески соблазняет меня. Конечно, один раз попался, попадусь второй. Так она думает: то предстает передо мной в неглиже, то своей округлости в чем-то жутко возмутительном показывает. И кому? Равилии? А та что смотрит? Воровка говорила Деревенской, что сегодня потеряла девственность. Раздается голос Рата в моей голове. Врет. Даже я у нее не был первым. На утро на простыне не было ни одного пятна. Рычу я в ответ. Бестыжая. Но Равилия покупается. Буквально взрывается восхищением. Охает, ахает и срывает с растения своего огорода несколько листков. Узнай, что за траву дала ей Равилия. Приказываю Рату, и змей тут же уползает в один из подземных ходов. Знаю, что он быстро спросит у змея-мужа кухарки и принесет сведения на блюдечке. Лидия. Я решительно тяну вниз вырез платья, обнажаю плечо и край черного бюстгальтера. Лунный свет мягко ложится на кружевную ткань, такую непохожую на грубые холсты и кожи этого мира. «Видишь, это бюсгалтер, говорю я, стараюсь, чтобы голос звучал уверенно, а не как оправдание. Он поддерживает грудь, особенно актуально для дам с пышным бюстом, чтобы тот не отвис до пупка. И под платьем его почти не видно, в отличие от сорочки. Жару от печи переносить в разы легче. Этот с жесткими косточками вот тут. А можно сделать совсем мягкий. Равилья не произносит ни слова. Ее глаза, узкие щелочки на полном лице, пристально изучают детали моего белья. Я вижу, как в них мелькает не просто любопытство, а настоящий жгучий интерес. Она много времени проводит у плиты, и идея хоть какого-то облегчения может казаться для нее спасением. По крайней мере, я очень на это надеюсь. «Это не жмёт мышками? – спрашивает она, и её голос теряет уже привычную ворчливую нотку. «Если правильно подобрать размер?» «Нет. Я могу научить, как это определить. И даже...» Делаю небольшую паузу для разжигания интереса. «Показать, как такое сшить. У тебя же есть и иглы?» Я поднимаю вырез обратно, поправляю сорочку и платье. И тут в дверь высовываются три детские рожицы. Два мальчика и одна девочка. Они с любопытством разглядывают меня, словно диковинную птицу. «Это она!» — шепчет один из мальчишек. «С плаката!» — кивает девочка. И все три мордашки так дружно хмурятся, что я смеюсь. «Я не с плаката!» Равили оборачивается и рявкает на них. «В дом! Сейчас по мягким местам надаю!» Дети с визгом скрываются в глубине жилища. Она же оборачивается ко мне, снова нахмурившись, но видно, что ее оборона дает трещину. И что ты думаешь, я тебе за эту штуку отдам зарник? Показно фыркает она, но уже без прежней злобы. Он у меня последний. Я его на случай обострения берегу. У меня после шести родов тоже не сахар там внизу. Вот оно что. В ней говорит не только стремление к комфорту, но и собственная боль. «Равилия, я прошу не для себя. Той женщине ранее очень плохо. Дай один листок, может, два, чтобы снять спазм, а я сошью тебе такую же штуку. Или две. Из лучшей ткани какую найду. Тебе хорошо, и ранее хорошо. Равилия тяжело переваривает мое предложение». Я так и вижу, как в ее голове крутятся мысли о выгоде, о собственном удобстве, о женской солидарности, которую, возможно, она давно похоронила, под слоем лет и усталости. Ладно! Равиля кивает. Дам два листа. Когда сможешь сделать для меня эту штуку? Дай мне три дня, хорошо? Не обмани. Равиля срывает три листа и дает мне. Я смотрю на зарник, и словно тяжесть души снимают. Тут три листа. Она молча смотрит на меня, а потом разворачивается и уходит. «Спасибо!» Кричу ей вслед, а потом закрываю рот рукой, понимая, как громко вышло. «Получилось! Теперь крайнее!» «Ты хоть знаешь, что с ними делать?» Раздается мне в спину. Я оборачиваюсь и вижу замершую в дверях Равилию. нет. Один лист на литр воды довести до кипения, дать остыть, и пить маленькими глотками, пока не пройдет. Спасибо. Еще раз благодарю Равилию. Дверь за ней закрывается. Я разворачиваюсь на месте и бегом в деревню. Нахожу ранию в позе эмбриона, все еще мучающуюся спазмами, а детей спокойно спящими. Я раздобыла зарник. «Скоро будет отвар», — шепчу я, чтобы не разбудить малышню. «Не может быть», — ранее широко распахивает глаза. «Может». Я довольно потираю ладошки. Иду на кухню, оглядываюсь в поисках плиты и вижу только печь. «Ох ты ж, ё-моё!»